ЛОВЛЯ ДИКИХ НОСОРОГОВ Должен сознаться, я переполнен радостью, что после потери себя, потери памяти и желания творить, по предложению Тома Стенка вновь занялся сочинительством. Я переписываю, шлифую тексты в мере моего сегодняшнего понимания, что такое хорошо и что такое плохо. Сочиняю новые тексты. Рушу старую конструкцию и часто так запутываю ситуацию, что разрываю листы и бросаю в горящую печь. Почему она горит? Коронавирусная весна и начало лета выдались дождливыми и мерзлыми. У нас в Гришинском лесничестве топится железная печь. Печь Инквизиции. Бумажной Инквизиции. Теперь я понимаю Габриэля Гарсия Маркеса, когда он говорит... На короткий рассказ тратишь столько же сил, сколько нужно, чтобы начать большой роман. Когда берешься за рассказ, там нет ни начала, ни конца. Он или завязывается, или не завязывается. Если он не завязывается, в большинстве случаев лучше начать его заново и совсем иначе. Или выкинуть рассказ в мусорную корзину. Сноска. Габриэль Гарсия Маркес. «12 рассказов странников». Примечание редактора. «У меня горит печь. Еще Маркес сказал, хороший писатель лучше узнается потому, что он разорвал, чем потому, что он опубликовал. Если так, я хороший писака».